Софьи. Дожидаясь 29-ю или 45-ю, в общем, в ожидании гостей, я тщательно взбила кулаком подушки, представляя на их месте прекрасное лицо Наэля. Заправила кровать, а потом обнаружила лекции по Вёрджилу, И развалившись прямо на покрывале, принялась читать. Впрочем, окунуться в прохладу древних знаний мне не дали. Задницу начало откровенно припекать в прямом смысле. Я обернулась и взвизгнула от неожиданности. Надо мной склонилась одна из рыжеволосых девиц, что приходили ночью. Это, видимо, жирица дня, потому что на конце её палки сияло солнце, которое, собственно, мой филей и поджаривало. А можно эту штуку от меня подальше? Если, конечно, вы не хотите землянку под хрустящей корочкой. Желудок зависливо прорычал, что не прочь бы сейчас тоже схрумкать что-нибудь с хрустящей корочкой, например, ножку курочки или хотя бы поджаренный на оливковом маслеце картофель с чесночком и пассерованным лучком. М-м-м! Едва не захлебнулась слюной, но от такой бесславной кончины спасла присутствующая мадам. Она отлетела в угол комнаты, оставила там свой жезл припекающий похлеще русской печи раскочегаренной на полную мощь и подлетела ближе чего-то забыли жрица быстро-быстро похлопала ресничками затем сложила ноги по-турецки и зависнув в воздухе рядом со мной улыбнулась софья расскажи о себе Я приподняла бровь. Как бы не совсем нормальное поведение для богини или кем она там является. Прежде чем я оформила мысли в слова, красавица добавила: "А я расскажу, что Наэль от тебя скрывает". Опёнки, нехилый бонус за обычный рассказ. Но нужно набить себе цену. А оно мне надо? Скучающий, пожало плечами. Ты сначала расскажи, а там посмотрим. Почему-то не выкалысь жрица. Но ту понебратское отношение чуть не смутило. Не забывай, что перед тобой всё же богиня. Так ведь это тебе информация нужна, а не мне. Ну, скрывает что-то мужик. Так они все что-то скрывают. Брехуны от природы. У них это на генном уровне заложено. Как ученый, тебе говорю. И с этим поможет только лоботомия. Жрица нахмурилась, не поняв половину слов, а затем тряхнула рыжими локонами и... и произнесла То есть тебя совсем не интересует, сможешь ли ты вернуться домой? Резко села, от чего жрица пришлось отлететь подальше. Рассказывай. Ты первая. Поверь, моя информация куда более щедрая плата, чем ты можешь себе представить. Хорошо. Закрыла учебник и отложила его в сторону. Что тебя интересует? По поводу отца я уже рассказывала. Да, это я поняла. А что ты знаешь о своей матери? Всё знаю. Зовут Людмила Анатольевна. Работает старшим менеджером по продажам в сети универсальных магазинов Корзинка у дома. увлекается алмазной вышивкой такие картины делает закачаешься она одарённая нет в моей семье вообще странная история когда оказалось что я с даром думали даже грешным делом что меня удочерили но против генетики и наследственности не попрёшь Глаза у меня папины, а характер мамин. А что насчёт бабушки? Она из Вёрджела? Усмехнулась. Не хило жрицы, её палка голову припекла. Нет, Анна Фёдоровна, из Эстонии. Эстонии! Страна такая на земле, Нет у меня никого из Вёрджила, и одарённых, насколько известно, ни по отцу, ни по матери тоже не было. Да и у меня дар какой-то квёлый, то ли есть, то ли нет, не разберёшь. Квёлый? Недоразвитый, ну, слабый. Жрица едва не свалилась со своей невидимой воздушной табуретки, и подлетела ко мне с другой стороны но мы о другом рассказывай всё и очень подробно если хочешь новости о своей земле узнать хорошо я задумалась и решила что будет лучше рассказать всё с самого начала богиня вроде неплохая странная с причудами но похожей из добрых. Почему-то мне, как любому человеку, а как учёному тем более, обязательно необходимо делить мир и все его составляющие на категории. Вот в отношении жрицы однозначно хорошее перевешивает, хоть и с прибабахом она, но не злобная. С виду. Поэтому я поведала обо всех событиях что приключились со мной с момента выхода из портала, и о приставаниях Магала Рихтера, и о происках Тори, и о событиях с Алавиатом, и даже о некроманте Спагетти. Сначала мадам улыбалась, потом улыбаться перестала, а как услышала, что я печать Зорина вот так взяла и сняла с запястья незнакомого злобного мужика, Так и вовсе рот открыла. Я, конечно, понимала, что всё это серьёзно, но чтоб настолько? Значит так, милочка, на землю ты вернуться не сможешь. Что? Погоди. У нас же договорённость с его страшайшеством. Я ему лекарство, он нам дорогу домой. Договоренность может и есть, вот только домой отправятся все, кроме тебя. Из-за вашего Алавиата ты не сможешь находиться на земле без Наэля. А Магал не покинет Вёрджил. Он нужен здесь. Решишь сбежать? Погибнете оба. В двери постучали. Олови, Софья, это тридцать пятая. Могу я войти? Солнечная палка в мгновение ока прилетела в руки жрицы, которая ловко махнула магической ариасиной и запечатала двери, хотя вполне могла слинять, получив от меня необходимую информацию. Ещё одна галочка в пользу того, что она скорее добрая, чем злая. Алави Софья Стук усилился. Жрица подлетела близко-близко ко мне и пролепетала устрашающим шепотом. «Скоро тебя начнет тянуть к усыпальнице Зорина. Магал почувствует это и не пустит тебя. Но не слушай его, не верь!» «А лови! С вами все в порядке!» Снова стук усилился. А затем всё затихло. Если хочешь вернуться на землю, тебе следует открыть двери, ведущие в последний храм нашего верховного бога. Там ты найдёшь ответы. Возьми. Она вложила в мою ладонь горячий жёлтый камушек, похожий на янтарь, и продолжила: "Это солнечный камень. Когда почувствуешь зов и будешь готова войти в храм, сожми этот камень и позови меня. Я приду и стану твоим проводником. Спрячь его и никому не показывай. В следующий миг моя спальня лишилась дверей. Они со всей дури впечатались в стену, хрустнули, скрипнули и грохнулись на пол. Красивые были, двустворчатые, беленькие, с золотой лепниной. Под всё это безобразие Магал Наэль едва сдерживал гнев, стоял, укутанный чёрным плотным туманом, с плёткой в руках и на меня недобрым взором глядел. Это хорошо, что я камушек успела под подушку спрятать, иначе с перепугу бы вырыняла Меня, что ли, отшлёпать решил? Что я такого сделать-то успела? Просто поболтала с одной разговорчивой мадам. Эм, и вам утра доброго. Кособоко улыбнулась, стараясь не шевелиться. Мама всегда учила: если на тебя бешеная собака рычит, Главное не делать резких движений. Наэль сейчас очень напоминал мне взбешённого Ротвейлера, а потому я миленько улыбалась и старалась не дышать. — Что-то случилось? — невинно похлопала глазками, а тьма Наэля метнулась в мою сторону. Тщательно, сантиметр за сантиметром, исследовало моё тело, касаясь чёрными мягкими щупальцами везде и не ведая стеснения, обдавало прохладой. Я совсем не дышала, даже через раз, когда тьма коснулась лица, губ. Решив, что там ничего интересного, туман замер, а затем угольной рекой безошибочно потёк под подушку. И выудил оттуда солнечный камень. Хотел отреснуть по наглой туманной ручонке, но получилось по покрывалу. Тьма вернулась к хозяину, и я кинулась догонять вора. "Эй, отдай! Это мой камушек!" Но Наэль впитал чёрные щупальца и крепко сжал в ладони искрящийся янтарь. Я подпрыгивала, опираясь одной рукой на плечо Магала в попытках вернуть дар жрицы дня, но какой там? С таким ростом, как у Наэля, мне ни в какой параллельной вселенной не светило отобрать пропажу. «Дель-Соль!» — громыхнул голос, а потеплевший янтарь стремительно разогрел воздух источая солнечное сияние. Да ладно тебе орать, братец, раздалось из-за спины. Красавица крутанула своей волшебной палкой, и солнечный комочек выскользнул из руки Наэля, растворившись в сияющей ауре своей хозяйки. Вслед за этим аура потухла. Вот так вот. Накрылся фарфоровым унитазом мой подарок и путь на землю. Магал рывком прижал меня к себе и выдал. «А лови моя, и останется со мной». «А с ней ты на эту тему поговорить не хочешь?» «Всему свое время». «Сейчас, например». Робка вставила, переводя взгляд ол. то на полу богиню, то на полу бога. Ну как, взгляд на него через плечо покосилась. Нет. Да. Эй, вообще-то я тоже здесь, если кто не заметил. К прижиманию меня к себе присоединилась вторая рука. Что должно быть означало? Заметили? Не трогай, а лови, Дель Соль. Не посмотрю, что ты дочь их вид. Развоплощу. Селенок не хватит, отмахнулась мадам. Тем более теперь, когда я знаю, ну, догадываюсь, кто она, это твоя землянка. За такую информацию я себе в хавами дополнительные силы выторгую, Глядишь, и в первый пантеон выбьюсь, а ты так и останешься сыном человека. Чему крайне рад? Полубогиня фыркнула и к моему удивлению растворилась. И что дальше? Никаких тебе запасных камушков, никаких намёков, как найти этот самый храм Зорина и как войти туда. А что, если там ловушки какие-то? Может, она вернётся ещё? Решив, что столь настырная и ответственная мадам слов на солнечные лучи бросать не станет, успокоилась. Не всё время же мы с Наэлем вместе. Найдём способ встретиться с богиней и избежать. А перед этим я всё же должна найти лекарство. «Точнее, мы должны проверить догадку по поводу гибридного проклятия». «Ты — тиран!» — возмутилась я, почувствовав, что хватка могала, а слабла. «Ничем не отличаешься от Толика!» Прикрыла рот ладошкой. Как-то само вырвалось. Боли и щемящей в груди тоски уже не было. страха тоже лишь бесконечное презрение к бывшему вот только приплетать его при любом удобном случае я как-то не планировала оно само вырвалось отличаюсь тем что никогда не сделаю тебе больно олови не громко и даже мягко произнёс его страшайшество А ведь и правда, пугал он меня изрядно, страшал, зажимал по углам, воздух поднимал, к стенке пришпиливал. Боязно, необычно, неудобно порой, но больно никогда. Дель Соль, как и Дель Ночи, не лучшая компания для тебя. Они коварны. мстительны, и все делают исключительно для собственной выгоды. До этого ты говорил, что они безобидны. До этого Дель Соль не дарила тебе солнечных камней. Не принимай ее покровительство, не верь ее словам, и у сестры ничего не бери. Ночные камни существенно опасней. Вообще, не верь богам, которых ты не видеть, не слышать не должна. Значит, я смогу вернуться на землю, когда мы найдём лекарство. Нет. Сказал так просто, словно, ну не знаю, а завтраке говорил. Нет? Простите, ваша светлость, Могу я войти? В гостинной за спиной Магала снова замаячило, видимо, 35-я, которая при появлении Инаэля с плёткой куда-то благоразумно спряталась. Я бы тоже спряталась, так ведь по мою душу пришёл. Залезь я под кровать и оттуда бы достал с позором. Входи. Мы ещё не договорили. Договорим во время привала. Я не могу оставить дворец надолго. Поэтому одевайся и выезжаем. Надеюсь, вся эта затея с лекарством не займёт много времени. Затея с лекарством? Вы хоть понимаете, Магаал, Насколько всё серьёзно? Подчёркнуто вежливо произнесла я, косясь на Тори. Не хотелось снова плётку лицезреть. Наэль, как оказалось, мужчина с весьма тонкой душевной организацией. Чуть что сразу туман в глаза и всё такое. Я тебе полностью доверяю. Вот Так новости! Перегрелся, что ли, от палки до Лисолевой? Тридцать пятая расстелила на постели разнообразные шифоновые тряпки с кучей блестящих побрякушек. Не знаю, как у них тут с комфортом во время путешествий, но что-то мне подсказывало, раз поговорим во время привала... Не отдыха в комфортабельной гостинице, а именно привала, то ночевать или приваливаться мы будем на лужку. И в какую, простите, травку я сяду попой, затянутый в шифон. Да дело даже не в этом. Стоит полагать, поедем мы не на машинке с климат-контролем, а дай бог на лошадях. Это ещё хорошо. если в какой-нибудь карете, а то ведь и верхом вообще задницу мозолить. Эм, ваша сестра, ваша светлость, и хидну улыбнулись. Судя по всему, они тут это обращение специально для нас, землян, распространили. Наэль такая же светлость, как я лучезарность, Я не могу в этом. Я не поеду в этом. Мне бы джинсы и рубашку. Брюки на худой конец. Если позволите, владыка, ваша светлость, исправилась тори. Очевидно, обращение не ахти какое привычное. У Лори твердейна как раз размер Алави Софии. Я могу принести его одежду. Что за лори твирдейн? Я вмиг заинтересовалась. Помощник кухарки. Если подойдёт, я не против. Зато я против. Ты не станешь носить вещи другого мужчины. Ну, класс. Нашёлся. Ещё один властный мужик на мою голову. Но в шифоновой мутатени я точно не поеду. Лучше тогда вообще голышом. Глаза амагала опасно сузились, а ноздри дрогнули, намекая, что кто-то не буду показывать пальцем. Капец как зол. Решила несколько сменить тему. Так сказать, надавить аргументами. И вообще, была я в походах: комары, клещи, ветки сухие, репейник, одна крапива чего стоит. Нет. Джинсы и рубашка. Или телепортом швыряй. Перемещаться между островами телепортом сейчас нельзя. только на сайнарах, а до места на альдах, говорил Наэль опасно тихо. Переспрашивала я, видимо, уже рискуя шеей. Каких ещё альдах? Увидишь. Вот всегда нравился такой ответ. Молодец, ничего не скажешь. Интуиция подсказывала, что это местные кони. Как бы то ни было, но в шифоновых тряпках путешествовать это не дело. Хорошо, так и быть. С тебя рубашка, а брюки с этого Лори, как его там? Нет. Наэль, ну нельзя же так. «Сомневаюсь, что местные женщины носят джинсы или что-то на них похожее». «Будут тебе джинсы!» И принялся расстегивать рубашку, прямо в присутствии смутившейся тридцать пятой. Тори немедленно отвернулась, а я и не подумала, с чего бы это? Бесплатный стриптиз! Рая давно говорила о том, что мне пора раскрепощаться. Ну так можно сказать, я начала следовать её совету. Только ехидно улыбнулась и бровь приподняла. Впрочем, быстро смикнула, для чего этот сеанс раздевания? Явно магал, не надеялся получить пару баксов в трусики. Завтрак принесут в покои, джинсы тоже. Собирайся. Всучил мне рубашку и вышел, поигрывая мышцами на спине. А ведь прежде там золотой татуировки не было. Заразное она, что ли? Хоть бы двери, не знаю, на место поставил, а то ведь я шею сверну, выглядывая ему вслед. В смысле, я имела в виду, что переодеваться собираюсь. Или мне тоже ходить голым торсом сверкать? Выглянула в гостиную и, убедившись, что его страшайшество скрылось в своих апартаментах, быстренько стянула пиньюар и надела на себя рубашку Наэля, ещё сохранившую его тепло и приятный аромат хвои и свежести. Надевать рубашки толика меня как-то не тянуло. С его гипергидрозом стиральная машинка сама едва в обмороки не падала. А тут другое дело. Мягкая ткань приятно обнимала меня, прикрывая мои ягодицы чуть ниже, чем пиньюар до этого. Закатала рукава, покрутилась перед зеркалом. Кажется, я потихоньку начинаю понимать прикол. с мужскими рубашками. Чувство у меня в этот момент было такое, словно я жирный котяра, который украл с хозяйского стола огромный кругляш колбасы. А его за это ещё и по головке погладили. Очень хотелось замурлыкать, в общем.